Патрис и Аркутти-младший долго не открывали. Потом Патрис все же собралась силами и дошла до двери. Одета она была скудно, но, в общем, прилично и определенно маялась после вчерашней попойки. Аркутти-младший бревном лежал поперек койки. Девушку скотч быстро напоил рассольчиком и скормил попутно пару таблеток. Ей на глазах похорошела, Юнец сначала от таблеток отнекивался, но Скотч очень убедительно соврал, что сам сегодня заглотал их четыре штуки. На это Аркутти младший не нашел, что возразить, и антипохмелин принял. Ему тоже моментально полегчало. Скотч пошел дальше, а Патрис заверила его, что через каких-то полчаса-час они будут готовы к завтраку. Часы она определенно подразумевала локальные, а не местные, потому что до завтрака Оставалось около 50 минут. Воронцов вообще не открыл. Пришлось воспользоваться своим ключом. На скотча этот фрукт поглядел хмуро, но не злобно. Посему скотч заключил, что из вчерашнего тот мало что помнит. От таблеток Воронцов отказался, заявив, что у него свои. Скотч попросил показать, разумеется, замаскировав это под интерес и желание узнать что-нибудь новенькое. Воронцов, естественно, не упустил случаях блеснуть и продемонстрировал дорогущие селентинские биопрепараты. Скотч восхищенно подсокал языком, пообещал непременно испробовать их в следующий раз и удалился. Качество препаратов его вполне удовлетворил. Если примет, быстро будет, как новенький. Если нет, черт с ним, пусть мается. Опять же, его право. Перевертыш Нутти-Нагутти без задержек впустил скотча и заверил, что самочувствие у него в норме. Алкоголь он почти не употреблял, но зато курил весь вечер какую-то свою ритуальную траву. К счастью для людей, она была смертельна, поэтому все попытки пьяных коллег-туристов глотнуть дымку с ним на пару он мягко пресекал. А последствий после курения у перевертышей не бывает. Скотч пошутил в том смысле, что людям в этом смысле гораздо труднее живется. Они с инопланетянином с удовольствием посмеялись и расстались вполне довольны друг другом. Комик Подолян сам поймал Скотча на пути к коттеджу Семёнова и, получив желанное облегчение, с душераздирающими воплями радости умчался купаться на озеро. Семёнов, как и ожидалось, открыл сразу. Поскольку он вчера почти не пил, лекарство с утра ему было ни к чему. Скотч вежливо задал несколько общих вопросов, получил несколько вежливых и в высшей степени обтекаемых ответов и направился к последнему домику, домику Валентины Хилько. Та тоже уже поднялась. Менее печальная она, увы, не стала. А подавленный турист на маршруте — это дополнительные трудности. Антипохмелин ей, понятно, не требовался. С ней Скотч проговорил аж 15 минут, не пытаясь, впрочем, лезть в душу, и ему показалось, что Валентина очень благодарна за это. Она даже по собственной инициативе пообещала не хандрить и не доставлять работникам экзотектура дополнительных проблем. — Что вы, сударыня, — сказал скотч какие проблемы? Моя обязанность — развлечь вас и помогать вам, и я вас развлеку, а если потребуется, непременно помогу. К исходу разговора Валентина даже начала улыбаться. Ну, а персонал базы, спасатели и девчонки из обслуги, сами знали, как приходить в себя после стартового пикника. Тем более, что самую трудную часть алгоритма скотч уже преодолел, а именно растолкал мистера Литла, Витальку Акулова, Долговязова, даже выше солянки завхоза Турбазы, у которого в заветных закромах можно было отыскать все, чего душа пожелает, вплоть до иглы, в которую заключена смерть Кощея. После завтрака скотч дал народу немного отдохнуть и слегка прийти в себя, а потом захотел изнурительную тренировку на освоение снаряжения. Спустя какие-то полтора часа туристы уже с ставили сдвоенные палаточные модули, умело паковали рюкзаки и управлялись со встроенными в них компенсаторами-антигравами, взбирались при помощи серволебедок на деревья и единственную на турбазе скалу, специально доставленную сюда черт знает откуда, чуть ли не с соседнего материка. Парами и тройками преодолевали рукотворные топи. инструктором охотно помогали Цубербюллер и Валентина Хилько. Практически все необходимое на маршруте эта парочка умела и без наставлений скотча с Валти. Скотч и Валти волчками носились туда-сюда, поправляли, объясняли, показывали, как и как нет. покрикивали, шутили, матерились сквозь зубы. В общем, плотно вошли в рабочий режим. Воронцов кривил физиономию, но когда ему наглядно продемонстрировали непригодность его снаряжения для, например, штурма вышеупомянутой каменюки соседнего материка, быстро поутих. Скотч поймал его захватом страховочного антиграва лишь в самом конце падения. над хищно-торчащими гранитными зубьями основания скалы. Само собой, нарочно. Мог раньше. — Не годит твое снаряжение, — миролюбиво пояснил Воронцову Цубербюллер. — Оно само по себе хорошее, но не для табаски. Вот гляди, метка. Ж-. Знаешь, что она означает? Что этот комплект рассчитан на планеты с пониженной гравитацией, а там и нагрузки другие, и динамика подъема, и способы крепежа. Воронцов, бледный и хмурый, косился на ярко-красную метку во весь фирменный гайсовский чехол G-, G+, для повышения гравитации, продолжал растолковывать Цубербюльно. G++ для предельно допустимых для людей планет, вроде Гондваны или серизоды Бонс. Просто же для земной тяжести, плюс-минус 1 десятая. G0 достаточно. — буркнул Воронцов угрюмо. — Понял. Не дурак. И зло пнул ни в чем не повинный фирменный чехол, а потом взял предложенный комплект из турбазовского снаряжения и решительно пошел к скале. — Обламывается помалу, — с удовлетворением отметил скотч. — Однако не отнимешь, упрям и не труслив. Мужик, хоть и болван изрядный.